Щеки генералов вспыхнули лихорадочным румянцем. Для меня оскорбительно, что вы так думаете обо мне. Я вовсе не хотел оскорбить вас, но вы просто не можете себе представить, какие чувства владеют вами, когда они будут отпущены на свободу, когда ваше поведение вернется в русло прежней мотивации. Человеческий разум сопротивляется контролю. Обычный гипнотизер человек по этой самой причине не способен сгипнотизировать человека, сопротивляющегося гипнозу. Я могу, поскольку я не гипнотизер, и, поверьте мне, Притчер, сопротивление, которое вы не оказываете и о котором вы даже не помышляете, это то, с чем мне совсем не хотелось бы столкнуться». Притчер нагнул голову. Снаружи его охватила мука беспомощности, внутри у него были только тоска и усталость. Он с усилием выговорил. «Но как же вы можете доверять этому человеку? Я хочу сказать, разве можно доверять ему так же безоговорочно, как мне, обработанному?» «Ну, наверное, полностью ему доверять нельзя. Именно поэтому вы и отправитесь вместе с ним. Видите ли, Притчер...» Мул забрался с ногами в глубокое кресло и стал похож на украшенную птичьей головкой зубочистку, сломанную посередине. «Видите ли, Притчера, вам придется приглядывать за ним на тот случай, если ему взбредет в голову, что со второй академией он сумеет договориться более выгодно, чем со мной. Вы понимаете?» В глазах Притчера мелькнул огонек удовлетворения. «Так-то лучше, сэр». «Вот именно. Но помните... До поры до времени ему должна быть предоставлена полная свобода действий. Ясно. И еще, Притчер, молодой человек этот очень хорош с собой, приятен в общении, обаятелен. Не позвольте ему одурачить вас. Он опасный, непредсказуемый человек. Будьте с ним осторожны. Это все. Мул снова остался один. Он выключил свет, и стена напротив снова стала прозрачной. Небо окрасилось в пурпур, город на горизонте утопал в бесчисленных огнях. Ради чего было все это? Даже если бы он стал властелином Вселенной, что тогда? Разве перестали бы такие люди, как Притчер? быть высокими, стройными, самоуверенными, сильными? Разве отказался бы Бейл Ченнис от своих убеждений, перестал бы отпускать мерзкие остроты в его адрес? Разве он сам, мул, стал бы другим? Он думал так и проклинал собственные мысли. Чего же ему на самом деле хотелось? К чему он стремился?» мигнул бесстрастный сигнальный огонек. Мул знал о том, что сейчас по дворцу идет человек и почти помимо воли ощутил, как волна чужого эмоционального удовлетворения коснулась его мозга. Он без труда узнал идущего. Это был Ченис. На этот раз Мул не ощущал привычного однообразия эмоций, как у обработанных. Наоборот, он чувствовал сопротивление сильного разума, нетронутого, неприкосновенного, не задетого ничем, кроме периодических размышлений о бренности всего сущего и неустройстве Вселенной. От чужого сознания плыли к нему потоки и волны. Чувствовалась наружная осторожность, тонкая, мягкая, но под ней таилась циничная самоуверенность. Еще глубже ощущалось мощное течение чистолюбия и самолюбия, вспучивающиеся то там, то тут вспышками жестокого юмора, а в самой глубине стояло спокойное озерцо амбиции. Мул знал, что способен протянуть невидимую руку и преградить путь потоку, выплеснуть воду из русла и направить по другому пути, высушить одно русло и проложить другое. Но что из этого... «Если бы он взял и накрыл кудрявую гордую голову Ченниса колпаком обожания, разве это хоть что-нибудь изменило бы в его собственном уродстве, вынуждавшем его ненавидеть солнечный свет и любить ночь, сделавшем его отшельником в империи, безраздельно принадлежавшей ему одному?» Дверь у него за спиной открылась, он обернулся, Прозрачная стена стала непрозрачной, и темнота позднего вечера сменилась белым, безжалостным атомным освещением. Бейл Ченнис непринужденно уселся и сказал. «Это неожиданная честь для меня, сэр». Мул всей пятерней почесал огромный нос и несколько раздраженно спросил. «Почему же, молодой человек?» «Предчувствие, наверное». Если только положа руку на сердце, не признаться, что до меня доходили кое-какие слухи. Слухи? Ну, их теперь множество. Какие же именно? Ну, пожалуй, те, в которых говорится о том, что планируется возобновить галактические завоевания. Очень надеюсь, что это правда и что я смогу сыграть в этом достойную роль. Следовательно, вы думаете, что вторая Академия существует? Почему бы и нет? Это было бы так интересно. И лично вам это интересно? Ну конечно. Хотя бы потому, что это так таинственно. Разве еще о чем-нибудь можно так фантазировать? В последнее время газеты только об этом и говорят. А это кое-что да значит. Тут вот, например, в космосе опубликовали гипотезу одного из их обозревателей. Он предполагает, что существует мир, населенный существами, представляющими собой нечто вроде сгустков чистого разума. То есть так он представляет себе вторую академию. Ну вот, и они как будто бы разработали ментальную энергию такой силы, что она способна противостоять любой физической мощи и будто они способны отбрасывать прочь от себя корабли на целые световые годы, сворачивать планеты с привычных орбит. Интересно. Занимательно. Да. Ну, а у вас лично есть какие-нибудь соображения на этот счет? Вы считаете, что такое возможно, это психическая сила? «О, господи! Ну, конечно же, нет! Разве можно себе представить, что подобные существа посиживали бы на своей планете? Нет, сэр! Вторая Академия сохраняется в тайне именно потому, что они слабее нас». «В таком случае мне не составит труда объяснить вам, в чем, собственно, суть дела. Как вы отнесетесь к предложению возглавить экспедицию по поиску Второй Академии?»